Глава 16. Космический лифт. Милена почти неделю прожила в отеле, в том самом номере для новобрачных. Каждое утро робот ей сообщал: "Всё за счёт заведения". Зачем всё это? Зачем поддерживать порядок в домах, где нет людей? Зачем выращивать кофе, если его никому пить? Зачем всё это? Просыпаюсь, спрашивала себя. Возможно, если бы тут хоть кто-то был, этот мир не был бы таким пустым и одиноким. Но тут никого не было. Милена села в машину, включила зажигание и стала ждать, когда загорится «А». Так и не поняла, почему големы установили автопилот к этому городу. Возможно, это был такой же город, как и её Вечный, и те самые орудия, что скрывались в песках, защищали его. «Но тогда где все? И почему они не развалились от времени?» Машина тронулась. Милена открыла окно и отвечала приветствие роботам, что ей махали. Так проехало несколько городков, потом машина свернула и направилась в техническую зону. Тут были те же роботы, большие и маленькие, те же големы сновали словно муравьи, и всё это каким-то образом работало. Что они делают? поинтересовалась, выключила зажигание и пошла в ближайший цех. Это был металлургический завод. Грохот и адская жара. Шёл выпуск металла. Милена села в машину, поехала дальше. В этот раз автопилот не включился. Может, автоматика решила, что нет нужды контролировать водителя. Проехала ещё один огромный, как город, завод. Тут делали трубы, канаты и листы но для чего не понимала. Уставшая заехала в первый городок, нашла гостиницу и устроилась на ночлег. Вам принести ужин в постель? спросила её металлическая горничная. Нет, я спущусь вниз. Включите музыку. Будет сделано. В этих домах могло проживать несколько миллионов людей. Тут нет искусственных лесов, как в её городе, деревья росли везде. Но сюда никто не может добраться. Пустошь у любого отбьёт охоту, а если и доберёшься, то пушки поставят точку в твоём путешествии. После ужина Милена вышла на балкон. Давно присматривалась к огням, что тянулись где-то за горизонтом вверх. Ехало в том направлении, но огни оставались всё такими же далёкими. Что там? однажды спросила робота, что протирал ей её машину. Боги, ответил он. То же самое сказал другой и третий. Боги, что они хотят этим сказать? И поэтому ехала за горизонт в надежде выяснить, что это за огни. Иногда Милена на день или два останавливалась, чтобы пройтись по музеям, потрогать руками предметы, а потом часами ходила по пустым паркам и кормила уток, точно так же, как это делали роботы. Но вечно так жить нельзя. Надо было что-то решить: или принять всё как есть и остаться жить в этом городе, или вернуться в пустошь, если это вообще реально, или продолжить путь дальше. Кто-то очень хотел, чтобы она достигла последней цели. Теперь ночью могла отчётливо различить огоньки, которые тянулись в небо и терялись где-то за облаками. Никогда в жизни ничего подобного не видела, и даже в учебниках нигде не упоминалось о таком удивительном феномене, ни то природы, ни то человеческого творения. А однажды, когда подъехала ещё ближе, она смогла различить, как что-то двигалось вверх. У роботов, что окружали её, был всегда один ответ. Боги. Почему боги? Неужели они решили, что там Олимп? Или стоп. Для них боги это их создатели. Значит, человек выходит, думает, что это создал человек, и он там. Посмотрела она небо. Ещё месяц назад заметила странные огни на чёрном небе. Они были похожи на сгусток звёзд, словно мотыльки, что слетелись на свет лампы. Но теперь видела очертания. Это было похоже на елу. «Красиво, правда?» «А-а-а-а!» Испугавшись чужого голоса, закричала Милена и отпрыгнула в сторону от робота, который даже не заметил, что она трясётся от страха. «Кто ты такой?» Милена впервые видела у робота осознанное любопытство. «Я Герман, ваш гид». «Кто?» «Ваш гид». Правда, это прекрасно. Вы там ещё не были? Даже и не думайте её взорвать, не получится. Что взорвать? Милена посмотрела на гирлянду огней. Космический лифт гениальное изобретение человечества. С одной стороны, лифт хочет упасть на землю, где его тянет к себе гравитация планеты, а с другой стороны, центробежная сила хочет выбросить его в космос. Гениально. Достигнут нулевой баланс. Эта махина, которая весит миллиарды тонн, сейчас не весит ничего. Значит, это лифт. Да, лифт. Не надо ракет, нет рисков. Всё очень быстро. Бах, и вы уже там. И он работает? Я уже сказал, не пробуйте его взорвать, не получится. Вы прошли 15 защитных полей, но впереди ещё 8. Я проведу вас через них. Зачем? Разве не хочется взглянуть на это чудо? Хочется, согласилась Милена, ведь ехала именно к нему. Так почему должна теперь развернуться и уйти? Тогда прошу, Платон механической рукой показал на платформу, что стояла рядом. А это далеко? Нет, 20 км, и мы на месте. Итак, я ваш гид. Прошу слушать меня внимательно. Здесь живут сотрудники станции, что там наверху. Милена давно уже знала, что на земле никого нет. Здесь только сборочные цеха. Сами заводы это те, что у нас за спиной. Собираются ячейки станции, они как соты. Одну ячейку можно заменить другой, и так до бесконечности. Каждый день лифт поднимает до восьми платформ. Всего 12 платформ. Там станция комплектации, а там тестовые лаборатории. Тут формируются пищевые блоки, а там? И это всё туда? Они подъехали ближе, и теперь Милена задирала голову вверх. Да, всё туда. Ваш пропуск. Платформа, на которой они двигались, остановилась, и на дорогу вышел робот, держащий в руках автомат. Сбоку от КПП стояло ещё с десяток таких же роботов. Прошу Герман протянул охраннику визитку, и тот, отдав честь, отошёл в сторону. Меры предосторожности. Платформа двинулась дальше. Милена поражалась объёму работ. Големы суетились, передвигали огромные контейнеры. Везде был порядок, и каждый знал, что надо делать. Там энергетические станции, там жилые комплексы для отбывающих, дальше командный центр, а тут станция ожидания. А если мы проедем дальше, то увидим комплекс таможни и посадочные боксы. Нам туда. Зачем? Как зачем? Сегодня стартует пассажирский лифт. Я вас уже заждался, думал, вы опоздаете. Куда опоздаю? Милена вообще никуда не спешила, она просто хотела посмотреть поближе на это странное сооружение. Вы отправляетесь наверх. Никуда я не отправляюсь, возмутилась и спрыгнула с платформы. Нет, вы отправляетесь. До старта остался час. Нам надо пройти таможню, а вам сесть в капсулу. Никуда я не полечу, Милена задрала голову. Только от одного вида космического лифта ей стало страшно. "Нет, полетите, не могу пропустить ещё один старт". "Нет!" крикнула она, когда Герман схватил её за руку. "Полетите", повторил робот и потянул её к платформе. "Отпусти железяка, кому говорят, отпусти! Я никуда не полечу". "Полетите". Он тянул её как глупого щенка, которому надели ошейник и которого решили завести домой после прогулки, а тот всеми лапами упирался и рвался обратно на улицу. «Отпусти! Отпусти! Кому говорят?» Но робот выполнял заложенную в него программу, тянул девушку к платформе. «У меня на вас билет, лифт не может ждать, всё прописано на месяц вперёд!» «А-а-а!» — закричала Милена. «Помогите! Похищают! Помогите!» И вдруг големы, что до этого непонятно чем занимались, прекратили свою работу и побежали к Герману. «Помогите! Похищают! Помогите!» Големы тут же набросились на Германа, и тот, не удержавшись под весом нападающих, упал на землю. Милена воспользовалась моментом, вырвалась и быстро побежала обратно в сторону КПП. Увидев её, охранник отдал честь, и она, не оборачиваясь, побежала дальше. Хотела убежать как можно дальше, чтобы этот чокнутый робот её не нашёл. Она затерялась в нижнем городе и всё ещё дрожа от страха, посматривала назад, но Герман не появлялся. Пройдя с десятка два кварталов, остановилась. Миледи, у нас сегодня особый день. Паприкаш из кабачков и помидоров. Не желаете отведать? Да, хочу. Миляна, как с утра позавтракала, так больше ничего не ела, поэтому и зрядно проголодалась. Как обычно, всё было за счёт заведения, и как всегда, была одна. А может, они все там? подумала, имея в виду космическую станцию. Но почему никого не осталось здесь? Разве тут плохо? звякнул колокольчик, повернулась на звук и увидела в дверях Германа. "Уйди!" крикнула она. "Прошу, не зовите на помощь. Можно я сяду, а то меня повредили. Сядь вон там, подальше от меня. Что тебе надо?" Я вас ждал, очень долго ждал. Вам надо? Нет, крикнула Милена. Вызвать полицию? спросил официант и поставил на стол блюдо с паприкаш. Прошу вас, умоляюще сказал Герман. Нет, пока не надо, но если вот этот схватит меня, сразу вызывайте. Я так и сделаю, сказал официант и пошёл обратно к стойке. Вы должны лететь. Он заметил, что Милена уже хотела возмутиться. Герман поднял руки, как бы сдаваясь. Вот, возьмите. Достал из нагрудного кармана визитку, что показывал охраннику. «Это ваш билет на посадочную капсулу. Эту мы пропустили, уже ушла без вас, но пассажирские капсулы отправляются раз в месяц. Возьмите». Робот протянул визитку. Милена с недоверием посмотрела на механическую руку и на золотую визитку, что он держал. «Я сама решу, когда полечу. Ясно?» «Выбор за вами. Этот билет бессрочный». «Хорошо», — сказала девушка и взяла билет.